Вы слушали повести Роберта Шекли «Билет на планету Транай», «Обмен разумов», «Четыре стихии». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению, Минск, 1998 год.